Вот так сюрприз Нет ни коньков, ни клюшек И куда переместил нас времяскок? скок? Мы будто снова на трибуну стадиона попали Только на этот раз у стадиона есть крыша И еще тут прохладно Так что зрители сидят в теплой одежде Потому что здесь ледовая арена Чегостик, мы оказались в ледовом дворце Может, мы на хоккей попали? Тогда почему нет хоккеистов, а на льду столько цветов? Мы на соревнованиях по одному из самых красивых зимних видов спорта – фигурному катанию. Вот это да! А кто будет кататься? Пока не знаю. Вообще в фигурном катании есть одиночное катание мужчин и женщин, парное катание и танцы на льду. Ого! Даже танцы – спорт! Интересно, что сейчас будет. Потерпи немного, мы все узнаем Дядя Кузя, на лед выехал только один спортсмен И я знаю, кто это Это самый знаменитый фигурист нашего времени Евгений Плющенко А кто такой фигурист? Так называют спортсмена, который занимается фигурным катанием Дядя Кузя, фигурист остановился посреди поля Ух ты! На какой скорости он поехал, да еще под музыку. Сделал цепочки разных шагов, словно нарисовал что-то на льду. А вот проехал по дуге, прочертил волнистую линию, потом покатился на одной ноге. Ой, как быстро он закружился! И правда, очень фигурное катание. А как высоко прыгнул, да еще покрутился в воздухе. И как ни в чем не бывало, приземлился на одну ногу. Плющенко выполнил прыжок тройной сальхов. А почему он так называется? Тройной, потому что фигурист во время вращения в воздухе сделал три оборота. Вот это да! И как это ты успел сосчитать? Он же очень быстро вращался. А почему -саль, саль? Как ты назвал прыжок? Сальхов. Такое название он получил по имени шведского фигуриста, который первым его исполнил. Он знаменит еще и тем, что стал первым олимпийским чемпионом по фигурному катанию на летних играх. Ага, дядя Кузя! С летними играми ты ошибся! Сам же говорил, что это зимний спорт! Нет, Чегостик, я не ошибся. А получилось так, потому что в то время зимних олимпийских игр еще не было. А этот спорт... Нравился очень многим Вот и решили включить фигурное катание В программу летних олимпийских игр 1908 года Которые проводились в английском городе Лондоне Дядя Кузя, но ведь это неудобно Соревноваться в зимних видах спорта летом Полностью с тобой согласен Но к радости любителей зимнего спорта Проблему решили меньше, чем через два десятилетия В 1924 году во Франции прошли первые зимние Олимпийские игры. С тех пор они тоже проводятся один раз в 4 года. Как летние? А у нас в стране они проходили? Да. В 2014 году в Сочи. Зимние смещены по времени относительно летних. Из-за этого получается, что вообще Олимпийские игры бывают каждые два года. Только зимние и летние... Чередуются между собой Трудно летом лед добыть А зимой найти траву Что тут делать? Как тут быть? Я ответ вам назову Чтоб в вопросе сложном этом Помогала нам погода Игры раз в два года летом И зимою раз в два года Молодец, Чевостик. Здорово у тебя получается! А все-таки мне летом больше нравится В таком случае... Мы можем вернуться в лето.